1 октября 2183 года. На въезде в Херес-де-ла-Фронтера меня встречал мраморный памятник лошади. Мой вопрос распахнул врата, и в течение следующего получаса, пока экипаж пробирался по узким улицам средневекового города, местный гид рассказывал мне о королевской школе верховой езды, лошадях породы картуханос, конном балете, закончил он тем что бормоча сделал пометку в своем ежедневнике буквально р а с п у х ш и м от листочков записок и вкладок и сообщил аж светясь от удовольствия завтра сеньорита вы увидите представление они проходят по вторникам и четвергам вот уже триста с лишним лет но сеньор б е н и т о с я здесь вообще-то по делу он сделал правой рукой Непередаваемый жест, долженствующий обозначать презрение. Ни одним делом не занимаются круглосуточно. А уж и х е р и с и вовсе не терпит суеты и торопливости. Все должно быть по правилам. Последнее слово было так выразительно подчеркнуто, что у меня не осталось сомнений. Кто-кто, а сеньор Бенитос точно знает, какое расписание будет правильным. для залетевшей сюда б р ы т в и л ь с к о й птички. В отеле я просмотрела листок, врученный мне гидом, застонала и упала в кресло. После полутора суток в дирижабле и двух часов в экипаже мне полагалось уже через 40 минут быть в л о б б и о т е л я с тем, чтобы начать дегустацию. К слову, на три запланированных дня пребывания дегустации было н а з н а ч е н а 6. Вот точно. К возвращению в Лунденвик я или сопьюсь, или буду знать о Хересе столько, что смогу легко отличить не только Амантильяда от Пала Картада, но и год урожая сходу определить. Семья Гонсалес-Бес занималась производством Хереса вот уже больше 300 лет, с 1835 года. Сейчас во главе фирмы стоял представитель 14-го поколения, сеньор Мануэль. И хотя ему было хорошо за 90, выпускать из своих рук рычаги управления огромным хозяйством он не собирался. Магии в роду не было ни капли, так что срок жизни у членов семьи был, как и у всех обычных людей, лет 100-120. Но зато у них был дар. Настоящий Гонсалес б и о с вне зависимости от возраста, образования и физического состояния, чувствовал жизнь Хереса в бочках, как любой из нас чувствует собственную руку или ухо. Наследницей старого м а н е э л я должна была стать правнучка – Исабель. Именно она вела меня сейчас среди рядов бочек, и певучим голосом, сбиваясь иной раз со всеобщего на словечки из местного диалекта, рассказывала о том, как же делается это обыкновенное волшебство. А вот здесь голос девушки разносился под высокими сводами подвала. Хранятся именные бочки. Вот этот а л а р о с а был заложен год рождения короля Фердинанда V. И открыть бочку может только он сам. когда сочтет, что наступил достаточно торжественный момент. т м м то есть этому Хересу больше ста лет?» — прикинул я возраст правящего монарха и с п а н и и й «Сто двенадцать», — сказала Исабель. М -м, «И что считается подходящим моментом для открытия бочки?» м -м, «Ну, например...» Король Владислав VI с в о ю истребовал и открыл, когда отрекся от трона и придал корону сыну. Говорят, бочонок он три месяца допивал в охотничьем замке я г е л о н о в вместе с соратниками, а потом уехал путешествовать по Сиаму и Чине. Инкогнито. Уже лет восемь путешествует. «Угу. Я слышала, что его кто-то видел монахом Джаканге», задумчиво сказала я, Проведя пальцем по обручам бочки, на которой было выжжено имя лорда Спенсера ч е р ч и л л я "Да, да", кивнула и с а б е л ь Этот бочонок был заложен, когда он остановил малаканскую бойню в 1901. И поскольку великий канцлер был убит 47 лет назад, этот бочонок никогда не будет скрыт. Он мог завещать его семье, но Не стал. Мы помолчали, отдавая дань памяти самому неоднозначному из политиков б р и т в а й д а Потом Исабель улыбнулась и потянула меня за рукав. «Пойдем, я покажу еще кое-что». На полу между пирамидами бочек стоял высокий фужер на длинной ножке. К нему была прислонена маленькая, совсем игрушечная лестница. На две трети он был заполнен светло-золотистой жидкостью. «И кто приходит пить из этого сосуда?» спросила я с любопытством. «Домовые гоблины?» «Мыши!» ответила девушка, улыбаясь. «Здесь живет мышиное семейство. Дедушка велел каждый день для них наливать в этот бокал мансанилью. С ума сойти, искренне сказала я. М -м -м. Ну вот, теперь мы готовы для того, чтобы начать пробовать херес. Исабель повела меня наверх в первый зал, где на пустых бочках уже была расстелена белая скатерть и расставлены бокалы. Компанию мне в дегустации составляли еще два покупателя. Такие же неофиты в изучении этого аристократического напитка, как и я. В отель я возвращалась впечатленная и изрядно осоловевшая. Нет, на сегодня больше никаких дегустаций. Да сеньора Гонсалес Бес, наследница империи, просмотрев мою программу, твердой рукой вычеркнула из нее. Многое. В том числе назначенный на сегодняшний вечер ужин с дегустацией хересов и программой Фламенко. Завтра вы идете на шоу наших лошадей, сказала она, возвращая мне и с ч е р к а н н ы й листок. Я тоже приду. Очень люблю эти танцы. Они мне дают такую энергию. Сядем в наши л о ж е Это лучшие места в зале. Если не считать королевских кресел. «Советую вам сегодня легко поужинать и лечь пораньше. А с утра прогуляться?» «М-м, куда бы?» Она задумалась, и я поспешила спросить. «Говорят, у вас потрясающий собор, посвященный единому. Это далеко от отеля?» я о, о о прекрасная мысль! Я пришлю младшего брата, он у нас историк». В голосе с а б е л ь звучала гордость. Фернандо покажет вам собор Святого Дионисия, церковь Великой Матери, там выдающиеся мозаики, и еще, пожалуй, Мавританскую крепость Альмахадов. А к полудню он привезет вас к школе верховой езды. Я буду там вас ждать. Договорились? Хм, могла ли я не согласиться? А что программа сеньора Бенитеса отправилась к темному, так это еще и лучше.